Глава 16. Токио. Ну что ж, Кейта-сан, коробок здесь довольно много, а времени дано маловато. Так что давайте, благословясь, приступим. Произнёс Агасфер по-русски, ему захотелось проверить знания японцам языка. Однако тот лишь молча поклонился и остался стоять посреди комнаты в прежней неподвижности. Агасфер пожал плечами и перешёл на немецкий. Ведут кэнэн дзидойче Sprache. Насколько хорошо вы знаете немецкий язык? Чуть помедлив, японец отозвался. Эсс дгенио кябэг. Вполне достаточно, господин Берг. Я хотел бы уточнить, вам запрещено смотреть сами фотографии. Я могу смотреть только снимки, где есть много людей изображено. И только если господин Берг будет сомневайся. помогать, кто где есть. Кайта перешёл на ломаный русский язык. Очень жаль, что нам нельзя выходить из этой канауры поодиночке, посетовал Берг. Здесь нет ни крошки еды, и пока я бегло ознакомлюсь со всей фототекой, вы могли бы сходить за едой, Кайта-сан. Всё равно ведь пока ваша помощь не требуется. Запрещено ходить поодиночке, поклонился Кайта. Гасфер с трудом разбирал японскую речь своего напарника. Тот говорил очень быстро, явно на каком-то диалекте. Хорошо. Тогда давайте сходим за едой вместе сейчас, предложил Гасфер. В таком случае мы можем не прерывать свою работу до вечера. Против этого японец не возражал. Поход за продовольствием удачным назвать было никак нельзя. Практически все магазины полки которых ещё полгода назад буквально ломились от всевозможных продуктовых товаров, как местных, так и импортных, были закрыты. Лишь в одном месте двери магазинчика оказались открытыми, но ассортимент товаров оказался нискудным. Там торговали конвертами, картами, какими-то брошюрами патриотического свойства, да бумажными фонариками. Хозяин магазина глядел на посетителей такими тоскливыми глазами, Что огасфер, чтобы не ходить с пустыми руками, купил у него туристическую карту Токио. В конце концов, огасферу и Каити пришлось перекусить в какой-то небольшой харчевне. Но и там перечень блюд для посетителей оказался весьма скуден. Пустая похлёбка без признаков риса и овощей и жареная рыбка, оказавшаяся удивительно костлявой. Огасфер стал из-за столика практически голодным, с тоской вспоминая богатый выбор всевозможных морепродуктов на утреннем рынке в Хакадате. Не знаю, как вы, господин Каита, но мне для поддержания нормального рабочего тонуса придётся бегать в такие харчевни слишком часто. Почему чёрт возьми закрыты магазины? Или район Токио, в котором мы находимся, неудачен в этом смысле? "Война, господин Берг", коротко отозвался японец. "Все районы Токио сейчас такие". Мрачно бредя в сторону дома спутники большей частью молчали. Внезапно Гасфера осенило блестящее, как ему показалось, мысль. Он развернул купленную карту и попросил спутника показать место, где они сейчас находятся. Сам Гасфер в Токио ориентировался пока плохо. Поискав, тот молча ткнул пальцем в квартал недалеко от центральной части города. "Обозначен ли тут Oriental Palace Hotel?" нетерпеливо задал вопрос Гасфер. Кейта, поискав, снова ткнул в карту пальцем. «Вот он, Бергсан, но зачем он вам?» Отель оказался совсем недалеко, однако Агосферу не терпелось, и он оглянулся вокруг в поисках рикш. «Там прекрасный ресторан с великолепным набором блюдка, Итосан. Война, видимо, обошла этот отель стороной», пошутил Агосфер. «Поехали. Я попрошу метрдотеля сделать нам десяток сэндвичей или продать на вынос какой-нибудь кусок жареного мяса побольше». «Это очень дорогой ресторан». Прямям Лэу Кайта усаживаясь в подъехавшую коляску. Ничего. Позже я выставлю господину Ансами счёт, пошутила Гасфер, располагаясь в другой коляске. Поехали до да Поживея. Услыхав про счёт, который этот нахальный Гейден собирается выставлять самому господину Ансами, Кайта молча вытаращил глаза. С юмором у него было явно не в порядке. Несколько английских шиллингов сотворили в реставрации отеля маленькое чудо. И петью минутами спустя метр дотель с поклоном вручил Агасферу два объёмных бумажных пакета, в одном из которых было полдюжины бутылок свежего пива. Однако, когда вдохновлённый собственной идеей о Гасфер попытался благодоговориться с метром о доставке горячих обедов прямо на квартиру, Кайтер решительно воспротивился. Нельзя. И когда спутники вышли с пакетами к ожидающим их рикшам, пояснил: "У вас особая квартира Берксан". Квартира секретной службы, о которой посторонним знать не положено. Вернувшись домой, приступили к работе. Вернее, приступил один Агасфер. Кайт отперев для него сей, демонстративно отошёл к небольшому окну и уселся там прямо на пол, подстелив под себя собственный плащ. Агасфер пересчитал для начала коробки. Их оказалось 9. Никаких надписей на коробках не было, только номера. Недолго размышляя, он открыл первую коробку и вытряхнул её содержимое на стол. В коробке было несколько десятков фотографий, наклеенных на одинаковые картонные подложки, также пронумерованные. Вздохнув, он принялся перебирать картонки с прикреплёнными одиночными и групповыми снимками и скоро уже сделал вывод: большая часть фотографий, судя по их неважному качеству, были сделаны без ведомости снятых людей. Второй вывод, судя по надписям на обороте карточек, был тоже очевиден. Коробка содержала фотографии американцев, побывавших в Японии в период с 1900 по 1903 год. Сами надписи были лаконичны. Donald Jones, коммерсант, Нью-Йорк, сентябрь 1901 года. Место съёмки отель. Thomas Moore, оптовая торговля, штат Техас, и John Williams, завод металлопроката Детройт в парке Хибия. Апрель 1903 год. Бегло перебрав карточки о газфер, только тут обратил внимание на то, что уголки некоторых из них были срезаны. Отобрав такие фотографии о газфер, убедился, что на этих карточках вместе с американцами сняты японцы, а надписи на обороте несколько отличались. Джон Уильямс, Вашингтон Газета Евниник Пост и Кабаяси Акира, 7231, у входа в министерство, декабрь 1903 год. Герман Крюгер, газета Нью-Йорк World и Када Хасагава. 3751. Ресторанная Теля Плаза, март 1902 года. Покосившись на Каиту, замершившего на своём месте в крайне неудобной с точки зрения европейца позе, да ещё и прикрытыми глазами, спит, что ли? Агасфера кликнул сожителя. Каита-сан, можно вас на минутку? Перевернув несколько фотографий с обрезанными краешками лицом вниз, Агасфер поинтересовался у подошедшего японца. «Смотрите-ка, Ито-сан, место службы или род деятельности американцев указаны, а возле японских имен стоит какой-то четырехзначный код. Что он означает?» «В коде зашифровано место службы и занимаемая должность. Извините, Берг-сан, но я не помню на память все эти коды». а Гасфер решил показать зубы. «За каким чертом тогда мне помощник? Ваша задача — давать мне пояснение, насколько я помню. Придется звонить господину Осаме и потребовать у него другого, более компетентного помощника». «Я сказал, не помню наизусть, но у меня есть список кодов и даже с переводом на немецкий язык». «Давайте его сюда», — грубо потребовала Гасфер. Японент замялся. Может быть, я сам сверю необходимые вам коды Бергсана и сообщу вам нужную информацию? Я не уверен, что вы имеете право знакомиться со всем списком. Вы просто... Так, Каито, если считаете, что дав мне секретную фототеку, господин Асама решил скрыть от меня места службы сфотографированных людей. По-японски отчитал напарника Агосфер. Побледнев от обиды, тот вынул из кармана свернутый в тугую трубку свиток бумаги и подал Агосферу. Тот молча указал японцу на его место. Сжав зубы, Кейта молча поклонился и сел у окна в прежнюю позу. Агосфер, сдвинув рассыпанные карточки и коробки в сторону, с полминуты посидел с закрытыми глазами, сосредоточиваясь, а потом начал неспеша разворачивать свиток. Прочитав его до конца, он снова просмотрел цифровые коды, уже проверяя сам себя. И проверив, небрежно бросил свиток на колени японцу. Вы можете оставить кодо у себя, только перед уходом из дома будем запирать его в сейф вместе с коробками. Предложил Кайта, по-видимому, решив, что худой мир всё же лучше ссоры. В этом уже нет необходимости, покачал головой Агасфер. Все эти ваши цифровые игрушки уже у меня в голове. Вы хотите сказать? помолчав заговорил Кайта. Хотите сказать, что, просмотрев за несколько минут десять тысяч кодов с их обозначениями, запомнили их? Хотите проверить? Усмехнулся тот. Пожалуйста, только не сейчас. Времени жалко. Проверим во время очередного выхода из дома. А сейчас помолчите, пожалуйста, вы меня отвлекаете. Агосфер перебрал еще раз все карточки, немного задерживаясь на тех, что с обрезанными уголками, и сложил их в коробку. Поискав, нашел картонный ящичек под номером 2 и принялся просматривать его содержимое. Оно оказалось аналогичным, только вместо американцев здесь в объектив фотокамер попали англичане, да и самих карточек было больше сотни. Уголки были обрезаны практически у половины. Третья коробка содержала исключительно карточки с обрезанными уголками. Бегло просмотрев их, а Гасфер быстро понял причину. На фотографиях были запечатлены встречи японских чиновников с иностранными журналистами в военное время. Взяв лист бумаги, Агаспер стал делать короткие выписки. Разумеется, преобладали здесь американские, английские и французские газетчики. Встречались и экзотические: Аргентина, Швейцария, Бельгия, Испания. 4-я, 5-я, 6-я и 7-я коробки содержали огромное количество фотографий иностранных туристов. посетивших Японию с начала века и по сегодняшний день. Ага Сверх мыкнул и покачал головой. Похоже, секретное ведомство Японии не экономило на штатах фотографов и на количестве фотопринадлежностей. Заинтересовавшись, он не пожалел времени и обнаружил в одной из коробок два снимка Палмера Краевского. На одном из них турист был снят на улице, на другом во время посещения верфи Митсубиси в Нагасаке. Уголок у уголоку второй карточки был обрезан, и перевернув её, Агасфер узнал, что Палмер имел беседу с главным инженером верфи. Откинувшись на спинку стула, Гасфер закурил тонкую манилу и принялся неторопливо размышлять. Он бегло просмотрел семь коробок из девяти и до сих пор не мог взять в толк, для чего ему была поручена эта работа. И зачем, собственно говоря, ему помощник Каита, если практически все пояснительные надписи на карточках были продублированы на немецком или французском языках. Но ну, насчёт Каиты более или менее понятно. Скорее всего, у него чисто сторожевые функции. Выдав недавно завербованному агенту для работы материалы из секретных фондов японской контрразведки, господин Асама просто страховался. А вдруг Агасперс скопирует или похитит чем-то заинтересовавшую его фотографию? Но какую работу он имел в виду? Неужели и вправду полагал, что агент-новичок запомнит многие сотни лиц? На это Гасфер был не способен. Он слышал о подобной методике. Она предполагала знание у им характеристик типов лиц, размера и формы голов, цвета и длины волос, размера и формы глаз, ушей и прочее. Умением быстро вызвать из памяти множество характерных особенностей того или иного человека Гасфер не обладал. В общем, а сам, а не будучи дилетантом в своей секретной службе, не мог не знать, что подобные методики требуют многолетней тренировки и практики. И ведь не дал ни единой подсказки хитрецотаки. Поминув своего шефа недобрым словом, Агасфер потянулся к последним двум коробкам, слабо надеясь, что именно они дадут ему ключ к шараде, загаданной его шефом. Сейчас он их просмотрит и, пожалуй, надо будет перекусить. И пиво, разумеется, выпить. На пакет с пивом Агасфер поглядывал уже давно. Но для себя с самого начала решил, что первую бутылку откроет не раньше, чем нащупает путь к решению заданной ему задачи. Последние коробки показались ему через чур лёгкими. Госяв в себе удивление и даже какое-то неприятное ощущение, Агасфер встряхнул их и открыв убедился, что они действительно пусты. Что за чертовщина? Он поглядел на японца. Тот по-прежнему сидел неподвижно, как китайский божок, только глаза были открыты. «Что за чертовщина, Каито-сан?» — повторил вслух Агосфер. «За каким дьяволом держать в сейфе пустые коробки?» Не вставая, японец отвесил легкий поклон и ответил, как показалось Агосферу, с легкой издевкой. «А сам Асан надеялся, что вы переложите хотя бы несколько карточек в эти коробки, Берг-сан». А Гасфер начал по-настоящему злиться. «Черт бы вас побрал вместе с господином Осамой, Каито! Какие карточки я должен переложить в эти коробки? Что за игры вы тут устраиваете? Дайте подсказку, Каито-сан, чтобы я мог задействовать остатки своих мозгов. Иначе все кончится тем, что я вышвырну эти коробки вместе с вами в окно». «Не пытайтесь меня запугать, Берг-сан», — ровным голосом ответил японец. Я не позволю выбрасывать из окна секретные материалы, а тем более себя. Прекратите истерику, Гейден, и лучше подумайте над проблемой, которая стоит перед вами. Я и без того дал вам подсказку. В этих коробках должны оказаться снимки, которые покажутся вам необычными. Агасфер встал из-за стола, однако японец странное дело вскочил на ноги прежде него. Он не сделал ни одного угрожающего движения. И стоял ровно, опустив расслабленные руки. Ростом он был Агасферу по плечо и тот не сомневался, что в случае чего легко справится с ним. Агасфер шагнул к нему, и тут японец чуть пригнулся и переступил ногами, явно вставая в боевую стойку. Не советую делать глупости, Берксан, тем же ровным голосом произнёс Кейта. Вы уже несколько раз оскорбили меня, самурая по рождению. «Не дайте мне возможности наказать вас, как вы того заслуживаете!» А Гасфер, помедлив, вернулся за стол, тут же припомнив, что многие японцы владеют секретами поразительных приемов в схватке, позволяющими им успешно противостоять сразу нескольким противникам. Мелькнуло в голове и воспоминание о своем далеком в юности скоротечным поединком с Осикагой. «Слушай роман «Посол. Разорванный остров». Рассказывающий о молодых годах агосфера, тогда еще просто Берга. Ему даже показалось, что он снова ощутил лицом порывы ветра, крышу мчащегося вагона под ногами, и увидел фигуру противника напротив, такую же неподвижную, как и в юности. Эти японцы умеют дьявольски быстро двигаться. И вообще все это глупости, затевать на старости лет потасовку из-за пустяка. Надеюсь, Каита-сан вы не приняли мою угрозу всерьёз. Улыбнулся Агасфер. Наверное, это старая русская привычка выпускать пар перебранками. И ещё. Прошу простить за оскорбление. Мне доводилось видеть самураев в боевом облачении, а этот ваш плач плохо с ним ассоциируется. Каита помедлив кивнул, принимая извинения. Хотите пиво и сэндвич? Предложила Агасфер. В корчевне мы были рано утром, и с тех пор мой желудок словно метлой вымело. Перекусим, и я продолжу свою работу. Японец согласился и после лёгкого ленча за столом снова удалился на свой пост под окно, захватив с собой по настоянию Агасфера пару бутылок пива. Агасфер снова и снова перебирал карточки, честно ломая голову над тем, какие фотоснимки должны показаться ему выпадающими из ряда вон. Догадка осенила его несколько часов спустя, когда Агасфер предположил, что должен отыскать одного человека с разными именами. Для азиатов, насколько он помнил реплику Асама, все европейцы были на одно лицо. Вторым его допуском было то, что контрразведка ищет не только иностранного разведчика, но и его постоянные связи с теми, кто владел секретами и государственными тайнами здесь в Японии. Однако фотографий в коробках было слишком много. Ягасфер решил сначала поискать одинаковые лица с разными именами среди тех, кто часто приезжал в Японию. Начать он решил с журналистов. Во-первых, потому что их было меньше прочих. А во-вторых, практически все журналисты, в отличие от коммерсантов и туристов, постоянно встречались с высокопоставленными чиновниками, были вхожи в министерства и серьёзные ведомства. Перебрав и внимательно разглядев лица двух десятков журналистов, он отложил их снимки в сторону. Одинаковых лиц здесь не попалось. Потом он взялся за коммерсантов. Тех хоть и не пускали в высшие коридоры власти, однако коммерческая крыша всегда являлась отличным прикрытием для специальных интересов. Повезло ога сферу через пару часов, когда на город уже спустились ранние сумерки, и он вынужден был включить сильную электрическую лампу под потолком. К тому же, глаза у него от напряжения начали слезиться. и Агосфер совсем было собрался предложить японцу прогуляться. Фредли Бользен, Швейцария, инженер, точная механика, поиск объектов для инвестиций. Сыну Эрен Йиро, 1293, январь 1902 года. Агосфер всмотрелся в фотографию швейцарца, пытаясь сообразить, что именно привлекло его в этой фотографии. Поискав, он нашел отдельный снимок Бользена с этой же датой посещения, И понял. Манера носить шляпу. Совсем недавно он уже держал в руках снимок человека в шляпе, чудом державшийся на затылке. Сохраняя равнодушный вид, он снова взялся за пачку журналистских карточек и тут же нашел Бользена. Только тут он значился репортером Франсуа Болей из газеты «Фигаро Франция». Та же манера носить шляпу, а вот по метками с датами визитов почти весь оборот исписан. Последний въезд в Японию, неделя тому назад. Очень интересно. И полтора десятка четырёхзначных кодов, означающих встречи с министрами и их помощниками, генералами, вице-адмиралами. Положив рядом снимки бойцаные баля, Гаспер окончательно убедился: это один и тот же человек. Тут надо было подумать. Небрежно сдвинув карточки протезом руки, он снова закурил сигару. И попыхивая, ею принялся размышлять. Первое. Здесь может иметь место чудовищная ошибка. Но ведь есть же люди похожие друг на друга, как две капли воды. Второе француза союзница России. И не факт, конечно, что Боле работает на нашу разведку, но не против неё это точно. И третье, самое главное, А само перед поездкой Агасфера к семье упоминала глубоких раскопках какого-то француза, связанного с русским дипломатом в Шанхае. Имя француза он тогда не назвал, но всё остальное похоже сходится. Нет, решил он. Отдавать бали японцам никак нельзя, самому может пригодиться. Агасфер покосился на дремавшего японца. Если избавиться от его опеки на несколько часов, можно было попытаться разыскать этого француза Абаля. Судя по отметке в карточке, он недавно въехал в Японию. Глядишь, и появится канал связи с Россией. Но как избавиться от Каиты? Не убивать же, в конце концов? Впрочем, Агасфер вытянул из кармашка часы. Четыре с четвертью пополудни по токийскому времени. Его лучший друг и должник Дитрих Шефнер наверняка еще в своей конторе. А если и ушел, то можно попытаться позвонить ему в отель. Он упоминал, что говорит по-итальянски. Даже если Кейта будет крутиться рядом, он всё равно ничего не поймёт. Он начал собирать карточки и укладывать их в коробки. Если он сумеет договориться с шефнером, то завтра задуманное дельце можно и провернуть. Больше времени у него не будет. Послезавтра сюда явится за отчётом о работе Асама. Кейта-сан, я предлагаю прогуляться. Моя голова просто раскалывается. Пожаловался Агасфер. Заодно можно и поужинать в ресторане отеля, где мы брали сэндвичи. Кстати, мне надо и позвонить. Возникли кое-какие вопросы по моей работе, а в ресторане есть телефон. Японец медлил, очевидно прокручивая в голове выданные ему инструкции. Наконец он кивнул и легко поднялся с места. При одном условии, Бергсан. Каждый будет платить за себя. Ага. Если у тебя есть иностранная валюта, весело подумала Гасфер. На иеновую макулатуру в ресторане и глядеть не станут. Заняв столик в полупустом ресторане и заказав ужин, Агасфер справился у метрдотеля насчёт телефона. Тот развёл руками. "Трудные времена, господин. Телефон есть только на стойке главного парттье гостиницы". Агасфер, собственно, на это и рассчитывал. До поездки в Хакадата он жил в Oriental Palace Hotel. «Мне необходимо позвонить», — напомнил он своему спутнику. «Я скоро вернусь». Тот кивнул. Однако, набирая номер шефа на рага, Сфер с неудовольствием заметил, что Каита топчется рядом с ним. Он удивленно поднял брови и постылый спутник тут же напомнил, разлучаться запрещено. «В трубке раздались гудки». Я Гасфер с опозданием подумал, вот будет здорово, если проклятый хитрый японец понимает по-итальянски. Впрочем, в отеле всё равно есть человек, прослушивающий все разговоры Гейденов, и рано или поздно его разговор станет известен полиции. Алло, я Шеффер. Немецкая торговая компания. Кто говорит? Раздался в трубке грубый голос Шефнера. Дитрих, привет, мой милый. Затрахтела Гасфер по-итальянски. Вам звонит Берг. Надеюсь, вы ещё не забыли меня. И не удивляйтесь, что я говорю по-итальянски. Вы как-то говорили, что знаете этот язык. Понимаете, так надо. Бяг, Зизиндас Альтеман. Берг, это вы старина. Слушайте, какого чёрта вы не говорите на нормальном языке? Так надо, милый. Прошу вас отвечать мне тоже по-итальянски. Понимаете, так надо, Дитрих. У меня к вам есть дело. Надеюсь, что вы не забыли, что за вами маленький должок. Наконец до толстокожего немца стало кое-что доходить. Помолчав он с запинками, но всё же по-итальянски ответил, что всё понимает и продолжал ок помнить. Чем он может помочь дорогому другу Бергу? Мне нужна снотворная, милый, лёгкая, которую можно насыпать в кофе, а также препарат посильнее, гарантирующий 5-6 часов крепкого сна. Помните, наш общий друг Вальтер служит в каком-то госпитале. Спросите у него, пожалуйста, Помолчав, шефнер ответил, что да, Вальтер наверняка может помочь с этой проблемой. Обрадовавшийся Гаспер попросил доставить просимое в ресторацию Pri Oriental Palace Hotel не по жечьем завтрака, времени завтрака или обеда, когда дорогому Дитриху будет удобно. И ради всего святого никому ни слова, ибо тут замешана женщина. Хмыкнув, немец пообещал сделать всё возможное и принести Гасперу нужные ему лекарства. Поблагодарив о Гаспер попросил шефнера о ещё одном одолжении. «Не будет ли, дорогой Дитрих, столь любезен, чтобы навести справки о французском корреспонденте из Фигаро?» Многозначительно предупредив немца, что будет в ресторации не один, а Гасфер дал отбой и повернулся к спутнику. «Вы говорили на языке, которого я не знаю», — сердито буркнул Каита. «Что у вас за секреты, Бергсан?» «А как я должен говорить с итальянцем, который не знает больше ни одного языка, кроме родного?» — возразила Гасфер. И никаких секретов. Просто в одной из коробок мне попалась фотография этого итальянского коммерсанта, и я кое-что уточнил у него. Пойдемте ужинать, Каито-сан. Вернувшись в постылую квартиру, Агосфер снова разложил на столе карточки, и, попивая скверный кофе, его удалось выпросить у официанта вместе с термосом. Принялся за работу. Твердо решив оставить француза для себя... Он надеялся, что сможет найти для осамы хотя бы пару подозрительных американцев или англичан. Однако, просидев едва не полночи, он так и не нашел подходящих кандидатур. Оставшийся не при делах Каита, отчаянно зевая, еще до полуночи улегся на найденную им в углу циновку и спал. В два часа по полуночи Агосфер решил, что на сегодня хватит. Как это говорится, утро вечера мудренее. Не убирая карточек, добрался до своей кровати? и мгновенно уснул. Проснувшись рано утром, Агосфер обнаружил Каиту уже сидящим на своем привычном месте. Тот сердито выговорил Бергу за то, что тот не убрал секретные материалы в сейф, а Агосфер отмахнулся. Какая разница, если в квартире все равно больше никого нет? Он допил остывший кофе и, снова разложив карточки, принялся за поиски. Пойти позавтракать и прогуляться на сей раз он Каите не предложил? Рассчитывая на то, что ко времени ленч этот основательно проголодается и не откажется снова сходить в ресторан. Чтобы Каито совсем не заскучал, Агасфер пару раз подзывал его к столу и просил помочь определиться с некими японскими чиновниками, не обозначенными в подписях цифровым кодом. Их сфотографировали в магазине сувениров и в каком-то парке вместе с английским коммерсантом и американским газетчиком. Причём японцы явно подозревали о возможной съёмке И тщательно прикрывали лица воротниками плащей, шляпами и плащами. Каитар развёл руками. К сожалению, опознать этих людей по каким-то причинам в своё время не удалось. Агасфер бросил их карточки в пустую коробку и объявил, что не прочь и пообедать. Встреча с Шефнером прошла как нельзя лучше. Были дружеские объятия, похлопывания по плечам и спинам. Аガスферье 2 почувствовал, что немец сунул ему в карман плоскую коробочку, и тут же шепнул на ухо: "Инструкция внутри. Нужный человек нынче действительно прибыл в Токио и живёт в отеле Лондон, а дорогой Берг должен быть поосторожнее со своим японским спутником. От него за милю несёт тайной полицией". После ленча Гасфер объявил Каите, что должен посетить европейский туалет при отеле. Эта отвратительная посудина в нашей квартире, полузасыпанная золой, напоминает мне кошачий ящик. С гримасой отвращения пояснила Гасфер. И потом это же не гигиенично. Извините, но вы несколько раз пользовались этим горшком. И почему, интересно, в этих так называемых японских туалетах нет ни дверей, ни занавесок? Уверяю вас, мне не доставляет удовольствия быть невольным свидетелем отправления чужих естественных надобностей, Каита-сан. Запершись в европейской кабинке, Агасфер внимательно изучил то, что принёс ему Шефнер. Коробочка содержала несколько пакетиков с порошком, тюбик шприца из армянской аптечки и короткую записку. Порошок без осадка растворяется в воде, чае, пиве. Двойная доза примерно через полчаса вызывает сон, в зависимости от веса пациента на 1-1,5 часа. Алкоголь усиливает действие. Шприц стерилен. Инъекцию рекомендуется делать в незаметное место, например, между пальцами рук или ног. Полный шприц предшествует глубокому сну взрослого человека продолжительностью не менее 5 часов. Натащак 6-7 часов. После пробуждения человек ощущает лёгкую тяжесть в голове, возможно, тошноту. Ваш человек занимает номер 34 в упомянутом отеле. Подумав о Гасфере, решил, что наибольшую сложность вызовет, как ни странно, подсыпание порошка. В маленькой комнате незаметно сделать это было непросто. А вот если бы в квартире были стаканы или чашки? Чёрт возьми, да их можно просто купить для того же пива. Хлебаем из горлышек, как бродяги в парке. Сделав инъекцию заснувшему коите прямо через чудной носок с отдельно вывезенным большим пальцем, а гасфер некоторое время посидел рядом с японцем, прислушиваясь к ровному дыханию. Минут через 5 он потряс спящего. Сначала легонько, потом основательно. Похоже, подействовало. Значит, у него есть 5-6 часов с некоторым запасом. Он сменил длинное чёрное пальто на короткий плащ из саквояжа, достал оттуда же кепку с длинным козырьком, перекрестился и вышел из квартиры, заперев дверь. Вот будет здорово, подумал он, если за квартирой установлено наружное наблюдение. Или если француз куда-нибудь ушёл из своей гостиницы. Но тут уже ничего не поделаешь. Придётся ждать следующего шанса. На Токио опустились ранние сумерки, а Гасфер поднял воротник плаща и прошёл мимо группы рикш со своими колясками, где речь что-то обсуждающих. Рикшён, конечно, возьмёт, только подальше от дома. Бережёного и бог бережёт. Ругая себя за то, что не удосужился заранее узнать про Лондон, через два квартала он подозвал рикшу и назвал ему отель Однако, проехав несколько кварталов, Агасфер хлопнул себя по лбу. Кажется, он нашёл способ связи с тем, кому он может понадобиться. И он велел рикше прежде отеля подъехать к магазину, который торгует детскими игрушками, в частности, куклами. Рикша, не сбавляя мерного бега, кивнул и на ближайшем перекрёстке повернул направо. Добравшись до магазина, Агасфер произвёл там целый переполох, потребовав самую необычную куклу из всего ассортимента. За дополнительную плату хозяин намертво прикрепил к причёске куклы причудливый белый гребень. Упрятав покупку в карман плаща, Агасфер вышел к ожидающему его рикше, и тот покатил его в отель "Лондон". Гостиница оказалась не презентабельным двухэтажным зданием далеко от центра города. Подивившись выбору француза, Агасфер не спешил заходить через центральный вход, а обошёл гостиницу вокруг, разыскивая чёрный ход. Какая же гостиница без отдельного входа для прислуги. Вход он обнаружил. По японским обыкновениям дверь даже не была заперта. Однако осторожно заглянув внутрь, Агасфер с неудовольствием обнаружил, что как раз напротив располагается стойка партя. Пожалуй, лучше идти через главный вход, мрачно подумала Агасфер. Так по крайней мере меньше привлечёшь к себе внимания обслуги. Пересчитав окна, он решил, что 34 номер находится, скорее всего, на втором этаже. «Ничего не поделаешь». Он направился вокруг здания к главному входу. Обогнув угол, Агосфер вдруг замер, заметив на торце отеля железную пожарную лестницу. Она вела прямо под скат крыши, но на уровне второго этажа имела небольшую площадку. Вглядевшись в наступившей темноте, Агосфер разглядел за площадкой и дверь. Не думая о том, что эта дверь может быть заперта, Гасфер примерился. Нижний конец лестницы был расположен довольно высоко. Что ж, усмехнулся он, сразу припомнив первую встречу с будущей женой. Что ж. А многофункциональный протез на что? Оглянувшись и прислушавшись, он крутнул ободок протеза, и в далёкий ход близких света хищно сверкнули два выдвинувшихся из протеза штыря. А Гасфер довернул ободок. Острые штыри удлинились ещё больше, а их концы загнулись. Оружие превратилось в крючья не менее футов в длину. Подпрыгнув огасферс с первой попытки зацепился крючьями за нижнюю ступень лестницы, подтянулся, упираясь ногами в стену, и через мгновение уже быстро карабкался вверх. Вот и промежуточная площадка, освещённая неярким светом, проникающим через наполовину застеклённую дверь коридора второго этажа. Прижавшись к стене, агасфер обратным поворотом ободка убрал четыре крючья. Осторожно заглянул внутрь. Коридор был пуст. Тронул дверь, она была заперта. Он невольно усмехнулся, поражаясь логике или безалаберности хозяев. Зачем запирать дверь второго этажа, если открыт первый? Скинув плащ и кепку, агасфер нащупал скважину дверного замка и вставил в неё отмычку. Покачал её вверх-вниз. Заменил жало и снова попробовал. На сей раз удачно. Замок щёлкнул и открылся. Ещё один взгляд внутрь, и Агафья уже в коридоре. Он расстегнул сюртук и наполовину развязал галстук. На случай неожиданного появления в коридоре прислуги можно сойти из-за своего слегка подгулявшего постояльца. Вспомнив про куклу, он выругался, но всё же вернулся за ней. Так с куклой в руках он и двинулся по коридору. Взгляд влево-вправо. Искомый номер, к сожалению, в противоположном конце коридора. Надо проходить мимо центральной лестницы. Здесь шансы встретить прислугу были, к сожалению, довольно высоки. У лестничной площадки агосфер приостановился. Снова прислушался, поглядел вниз. Никого. Пересек опасную зону. Сделал еще несколько быстрых шагов. И вот он у двери номера тридцать четыре. Внутри тихо. Переводя дыхание, он постучал костяшками пальцев. Тишина. Черт, неужели постояльца нет в номере? Он постучал громче и тут же услышал изнутри недовольный голос. «Ки-а-ля-ран-фе!» «Кто там, черт возьми?» «Я же ясно просил не беспокоить!» «Или тхазым портам, месье?» «Очень важно, господин». «Срочный депеша Шанхай, господин!» Имитируя испуганный голос отельного боя, на ломаном французском отозвался Ага Сфер. Из номера послышалось недовольное ворчание, шлепанье ног по полу. Щелкнула задвижка, дверь приоткрылась и оттуда высунулась рука. Не тратя больше времени на переговоры, Ага Сфер навалился на дверь всем телом, впихнул в номер человека в банном халате, тут же запер за собой дверь и с неудовольствием услышал из глубины номера женский виск. Увидел взметнувшиеся простыни, чьи-то голые ноги. Quelle la question, monsieur? В чём дело, сударь? Это частное помещение. Что вам угодно? Да замолчи ты, Анна. Успокойтесь, мсье Бале, заговорил по-японски а госпер, умоляюще сложив на груди руки. Тысячи извинений за беспокойство, мсье Бале. Поверьте, я не знал, что у вас дама, но у меня срочное дело, господин журналист. Франсуа Бале продолжал отступать, пока не наткнулся на круглый стол. Он опёрся на него руками и мгновенно выудил откуда-то револьвер, немедленно направленный на незваного посетителя. Анна замолчала ради создателя. А Гаспер обратил внимание, что голос у журналиста мгновенно потерял и мягкость, и напускную растерянность. Так-так. Европейец говорит по-японски, знает меня по имени и где я работаю. О-ля-ля, господин. Ну-ка быстро выкладывайте, кто вы и зачем явились? Да ещё и с какой-то куклой. Вы не сумасшедшие, сье? Я не буду звать прислугу, а просто застрелю вас и делу конец. Попытка ограбления, а? Я не грабитель, мсье Беле. Я пришёл поговорить по весьма деликатному делу и не ожидал, что у вас может быть посетительница. Местная шлюха, не более того. Пришли поговорить и использовали старый трюк с липовой телеграммой? Насмешливо поинтересовался журналист. Впрочем, я тоже хорош. Ни одна собака в Шанхае не знала, где я намерен остановиться. Итак, мсье, у вас ровно 1 минута для объяснений, и если они меня не устроят, я спускаю курок. Если вы меня знаете, то наверняка знаете я о моих чудесных отношениях с местными властями. Мне безусловно поверят, что я застрелил если не грабителя, то какую-то тёмную личность. Прежде уберите отсюда вашу даму, мсье, твёрдо заявила Гаспер. Велите ей убраться в ванную, запереть дверь и включить воду, чтобы не подслушивала. «То, что я хочу сообщить вам, не для посторонних ушей». «У вас осталось полминуты», — напомнил француз. «Я и так здорово рискую, раскрываясь перед незнакомым мне человеком, Мсье Бале», — взмолился Ага Сфер. «Ну хорошо, кое-что я скажу. Фредли Бользен, инженер из Швейцарии, точная механика и желание инвестировать лишние денежки в японскую промышленность, посетил Японию в январе 1902 года, встречался с генералом Энуэрен Йиро, Военно-морской флот. Потом на некоторое время исчез и появился снова под другим именем и из другой страны. Однако интереса к генералам и министрам не потерял. Француз присвистнул. «Пожалуй, нам и правда не мешает потолковать мсье незнакомец?» Он повернулся к кровати. «Эй, Янна, замотайся во что-нибудь и брысь отсюда. Зайдешь через полчаса. Нам хватит полчаса, мсье?» «Да, мне надо торопиться». Вернувшись в служебную квартиру, Агасфер некоторое время прислушивался под дверью, потом беззвучно открыл дверь и принялся готовиться к пробуждению Каиты, который продолжал спать. Он убрал в саквояж кепку и плащ, разделся и бросился в постель. Примерно через полчаса японец начал ворочаться, кряхтеть, потом резко сел на своей подстилке. Агасфер поплотнее прикрыл глаза и принялся легонько похрапывать. Через пару минут японец потряс его за плечо. Агосфер весьма естественно сыграл пробуждение, сел в кровати и застонал, держась за голову. «Что случилось, Каито-сан?» «Я проспал почти пять часов», — обвиняющим тоном произнес японец, в упор глядя на напарника Гейтзина. «Такого со мной не случалось никогда». «Не кричите», — попросил морщася Гасфер. У меня раскалывается от боли голова. Вы никуда не выходили без меня, Берксан. Ох, куда бы я пошёл? Мы пили пиво, я за столом вы на своём месте. Я работал, чёрт возьми. Потом, потом вы поставили бутылку, легли и захрапели. Я посидел ещё немножко, потом почувствовал, что тоже чертовски хочу спать и подумал, какого дьявола. Вы храпели так заразительно, что я тоже прилёг и незаметно уснул. У меня тоже болит голова, помолчав, признался японец. Наверное, это плохое пиво. Мы больше не пойдём в этот ваш ресторан. А она мы никогда будет ходить, пожал плечами Агасфер. Мне осталось работы часа на 2, а завтра уже явится Осама-сан. Вы нашли что-нибудь необычное в этих карточках? Кое-что есть. Но сообщу об этом я не вам, а шефу. «Разумеется! И все-таки такого со мной никогда не было!» — упрямо повторил японец. Около получаса он, как и щейка, бродил по комнате, нюхал из пивных бутылок, дергал входную дверь, проверял карманы. Украдкой, но агосфер заметил это. Он внимательно оглядел даже ботинки агосфера, и тот порадовался, что догадался по возвращении насухо протереть их. Когда японец, успокоившись, уселся на свое место, А Гасфера швырнул карточки и заявил, что с такой головной болью он нынче не работник. Он снова ложится спать, а а сам усаны его карточки могут катиться к чёрту.